«Ни про кого и ни про чего я не знаю!» пробурчал конюшей, искоса поглядывая на нависающую громаду Детрита. Достабль пожевал сигару. Путь из анка был нелегким, даже во вновь приобретенной карете. К тому же он не успел пообедать. «Высокий такой парень, слегка придурковатый, с тонкими усиками!» сказал он. «Ведь он работал на тебя, верно?» Караульщик лошадей сдался. «Хорошего караульщика из него все равно не выйдет!» потому как на первое место ставит работу, проворчал он. Небось, пошел куда-нибудь поесть. Виктор сидел в темном переулке, прислонившись спиной к стене, и пытался думать. Он вспомнил, как однажды, будучи еще мальчишкой, слишком долго пробыл на солнце. После этого он чувствовал себя примерно так же, как сейчас. Возле него в утоптанный песок шлепнулся с мягким звуком какой-то предмет. На песке лежала шляпа. Виктор широко раскрыл глаза, Потом кто-то заиграл на губной гармошке. Получалось неважно. Ноты, по большей части, были фальшивы, а те, что были верны, звучали надтреснуто. Мелодии же было ровно столько, сколько мяса обычно кладут в столовые котлеты. Виктор вздохнул, порылся в кармане и вытащил пару пенсов. Бросил их в шляпу. «Да-да», — сказал он, — «очень хорошо. А теперь иди своей дорогой». И тут он вдохнул пристранный запах. Именно так пахнет ветхий, слегка отсревший коврик из детской. Виктор поднял глаза. «Ну, гав, что ли?» Сказал чудо-пес Господ.